Глава двадцать «Кто вы?» — вскрикнула Эра Вадимовна. «Почему заперлись изнутри одна в пустой комнате? Немедленно отвечайте, иначе я вызову охрану!» Незнакомка быстро сняла с себя очки и парик. Эра Вадимовна снова испытала изумление. Перед ней стояла Настя. «Господи!» — только и смогла выдавить из себя начальница. «К чему этот маскарад?» — Трошева покраснела. «Да так». Но Эре Вадимовне стало очень интересно, и она потребовала. «Немедленно рассказывай». Слегка смущаясь, Трошева объяснила ситуацию. Она влюбилась, познакомилась с парнем и впервые в жизни потеряла голову, причем капитально, словно 13-летняя девочка. Кавалер же сохранил ясность ума, очевидно, ему не первый раз встречались ополумевшие от страсти дурочки. Насте он ласковых слов не говорил, О своих чувствах не распространялся, но и не отталкивал любовницу. Ходил с ней в кино и изредка приглашал к себе. Но, видимо, не зря заметил классик. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Настя окончательно обезумела и стала совершать идиотские поступки. Кавалер уже, очевидно, льстила готовность девушки исполнять любую его прихоть, поэтому он придумывал все новые и новые развлечения. Последнее... Фенька состояла в превращении Насти в шатенку. «Мне очень нравятся темноволосые девушки с длинными до шеи волосами с загнутыми внутрь концами», — заявил он, окидывая стриженную под мальчика светлорусую Настю неодобрительным узором. «А уж если у них есть челочка да очки в придачу с затемненными стеклами, это просто мой тип». Что оставалось делать безоглядно влюбленной Насте? Ну, предположим, покрасить свои трехсантиметровые прядки в цвет коньяка она могла запросто, но каким образом превратить их в длинные локоны? Это было практически невозможно. Проплакав полночи, Настя обрела способность к какой-то умственной деятельности лишь утром и впервые в жизни, прогуляв работу, рванула в магазин. Через пару часов она в полном восторге оглядывала себя. Из зеркала на нее смотрела миленькая шатыночка с прической под пожа с темными очками на носу. Теперь ее любовник не станет делать ей никаких замечаний. Настенька полностью соответствует его типу. Правда, девушке было не слишком комфортно в парике. Те, кто хоть один раз надевал его, великолепно знают, как в нем жарко, в особенности летом. Ведь, по сути, это шапка». Еще у Насти болели непривычные к высоким каблукам ноги. Чтобы подогнать себя под нужный рост, Настя приобрела туфли на многосантиметровой шпильке. Определенное неудобство представляли очки. Они, естественно, были без диоптрий. У Насти стопроцентное зрение, но даже простые стекла ей мешали. Однако все искупалось возгласом искреннего восхищения, который издал пораженный кавалер. И теперь Настя вечером дожидается, пока основная масса сотрудников разбежится, переодевается и идет на свидание в образе соблазнительной Шатенки. Если уж совсем честно, то от маскарада у нее сплошная головная боль. Одевается она на работе. После любовного свидания же надо отправляться домой. Насте приходится подниматься на последний этаж и там стаскивать с себя парик, очки и стирать ужасный макияж. Поэтому теперь у нее в сумочке, как у женщины облегченного поведения, лежат ватные диски и косметические сливки. Парик вместе с очками приходится прятать дома под подушку, а утром уносить на работу. Еще мама не одобрила покупку обуви на каблуках и теперь постоянно зудит. Зачем приобрела это уродство? Небось, потратила кучу денег». Один раз Настя попала в совершенно идиотскую ситуацию, когда она впервые решила выйти из родного института в гриме, ее притормозили на выходе. «Пропуск?» — потребовал охранник. Настя вынула удостоверение, секьюрити нахмурился, потом спрятал корочки в ящик стола, блокировал турникет, вытащил из кобуры пистолет и велел. «Немедленно отвечайте, каким образом к вам попал документ на фамилию Трошевой. Советую вам не врать, я великолепно знаю Анастасию Владимировну, вы...» на нее совершенно не похоже. Тут же откуда ни возьмись, словно черви после дождя материализовались еще двое представителей охраны. Пришлось Насте идти в караулку и там, сняв парик и очки, объясняться, дескать, хочется ей иногда слегка изменить свой имидж. «Вы уж, пожалуйста, никому не рассказывайте о моих переодеваниях», попросила Настя, завершив повествование. Эра Вадимовна мягко улыбнулась. «У меня полностью отсутствует дар сплетницы». «Я знаю», — шепнула Трошева. Заведующая взяла нужные бумаги и ушла к себе, удивляясь, до какой же степени способна поглупеть женщина, если ее уколола стрела Амура. Настолько потерять гордость, и эта Трошева, можно сказать, одна из лучших представительниц своего поколения. Чего же тогда ожидать от других?» Рассказ и сяк, мы с Эрой Вадимовной смотрели друг на друга, потом дама воскликнула. «Настя не способна убить человека, я очень хорошо знаю ее!» Я промолчала. Не так давно Александр Михайлович с огромной радостью сообщил мне, что маньяк, терроризировавший один из районов столицы, наконец-то пойман. Им оказался очень симпатичный, совершенно положительный с точки зрения окружающих кандидат наук – Про него никто из коллег по работе или соседей ничего плохого сказать не мог. Аккуратный, вежливый, ответственный, примерный семьянин и отличный отец. Никаких проблем с алкоголем или наркотиками. Со всех сторон образцовая личность. Но раз в неделю в замечательном парне просыпался зверь, и он шел на охоту. Но в случае с маньяком было хоть какое-то объяснение его поведению. У него имелись большие проблемы в интимной жизни, и он решал их самым изуверским способом. А Настя? Ну, с какой стати ей убивать женщин? Она не сказала случайно, как зовут ее любовника? Спросила я. Эра Вадимовна задумалась на мгновение. Вроде его имя Сергей. Да, точно, она бросила такую фразу. Сережа прямо не поверил своим глазам, когда увидел меня. Я притихла. Если Настя имела в виду Якунина то она нагло соврала Эре Вадимовне. С Сергеем Анастасия была знакома с детства. Хотя это часто встречающееся имя, но мне от чего-то совершенно не верится в историю про сумасшедшую любовь. «Мы не можем поговорить с Настей?» — попросила я. — Ну, так, осторожненько, хотя, наверное, лучше не надо. Она уже один раз не захотела со мной беседовать и только насторожиться, встретив меня тут. Ума не приложу, как поступить и кто такая Клара. Думается, она в курсе таинственной истории. Может, ей даже известно, почему Настя решила убивать людей. Внезапно до меня дошла одна очень простая мысль, и я воскликнула. «Ой, что такое?» – Насторожилась Сера Вадимовна. Я же спросила у Насти про Клару, и Трошева прикинулась удивленной. Но если Клара знает много интересного, то ей грозит опасность. Настя хладнокровно уберет ее с дороги, как и остальных. «Клара умер», — неожиданно заявила Эра Вадимовна. «Правда, она жива». От неожиданности я привстала. «Простите, не поняла вас. Клара умерла, она жива?» «Клара умер». «Кто?» «Клара скончался, не помню когда, но не слишком давно». «Но почему вы говорите о ней, как о представителе сильного пола?» удивилась я. «Так Клара и был мужчиной», спокойно пояснила Эра Вадимовна. «Михаил Николаевич Клара. Ударение на последнее «а» Клара, а не Клара. Он когда-то нам рассказывал о происхождении своей фамилии, вроде его далекий предок француз. Мишель Клара был вывезен кем-то из Голицыных в девятнадцатом веке из Парижа в качестве гувернера для своих детей». Мишель так и не вернулся на родину. В России ему понравилось намного больше, чем во Франции. Он быстро выучил басурманский язык, женился на одной из горничных Голицыных, обзавелся сыновьями и умер совершенно счастливым, дожив до 104 лет. От него и пошла в России фамилия Клара. До сих пор ее члены сохранили традицию давать одному из мальчиков имя Михаил. Я только хлопала глазами, вот это поворот совершенно не ожидала ничего подобного. Но откуда Сергей Якунин знал этого Михаила Николаевича и с какой стати решил послать ему деньги? Ведь Клара умер. Настя, естественно, великолепно знала профессора. Как ни в чем не бывало, журчала Эра Вадимовна. Более того, именно Михаил Николаевич и привел ее на работу к нам. Настя говорила, что Клара сыграл уникальную роль в ее жизни. Родители Насти представители творческой интеллигенции. Батюшка вроде был художником, матушка и, впрочем, боюсь соврать. Когда мы праздновали юбилей Михаила Николаевича, Настя произнесла очень прочувственную речь. Вышла на трибуну и дрожащим от волнения голосом заявила... Мой отец близко дружил с Михаилом Николаевичем. Профессор Клара часто приходил к нам в гости, и я зато и вдыхание, слушала его потрясающие рассказы о дебрях Амазонки, непроходимых джунглях Индии и растительном мире Сахары. Именно эти повествования сформировали у меня желание изучать экзотические растения. Потом она вручила юбиляру огромный том под названием «Лувр», Клара увлекался живописью и терпеть не мог букетов. Вид срезанных цветов причинял ему страдания. «Михаил Николаевич был со странностями», — завершила рассказ Эра Вадимовна. «Впрочем, его супруга Гортензия Петровна тоже, два совершенно ненормальных исследователя уж. На что у нас в музее и НИИ собрались энтузиасты, но эта пара выделялась... Даже на фоне сверхувлеченных людей, их вообще в жизни не интересовало ничего, кроме растений. Ребенка, понять не могу, как он у них получился, Клара постоянно сидел в лаборатории. Чуть ли не в недельном возрасте сдали в круглосуточные ясли. Эра Вадимовна, которой Господь не дал своих детишек, в глубине души осуждала не в меру увлеченных работой Клара. «Ну, зачем, — спрашивается, — заводить дитя, когда оно тебе совершенно не нужно? Крохотный мальчишечка из детсада пятидневки отправился в школу-интернат, на летние каникулы его сплавляли на море каким-то дальним родственникам на все лето. А в родительском доме младший Клара поселился, лишь поступив в институт. Пару раз Эра Вадимовна видела юношу, он показался ей плохо воспитанным, грубоватым молодым человеком». С другой стороны, каким он мог быть, если рос практически сиротой при родителях? Эра Вадимовна очень удивилась, когда узнала, что Лёша Клара учится на актёра. Парень совершенно не походил на человека, способного к лицедейству, а вот, поди ж ты, усиленно овладевал системой Станиславского. «Вы не можете мне подсказать адрес Алексея Клара?» – спросила я. Эра Вадимовна замялась. Честно говоря, я не общалась близко с покойным Михаилом Николаевичем. Мы сталкивались лишь по работе, поэтому и не знаю, где обитает Леша. Может, у матери, но вполне вероятно, что он имеет свою квартиру. После того, как Клара умер, Гортензия Петровна сразу ушла на пенсию, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Подробности я не знаю. Так она жива? Закричала я. Насколько мне известно, да кивнула Эра Вадимовна. Я уцепила заведующую за рука. «Миленькая, дайте мне ее адрес и, пожалуйста, поговорите с Настей, проведите разведку боем, мне никак нельзя с ней встретиться, во всяком случае, сегодня, может, завтра, загримировавшись». Эра Вадимовна укоризненно погрозила мне пальцем. «Ох, молодость, никакой разумности. Адрес Гортензии Петровны вам скажу. Он у нас в книжке записан. Скорее всего, она, уйдя с работы, не поменяла место жительства. Думается, у нее не тот возраст, чтобы скакать с квартиры на квартиру. Что касается Насти, понимаете, я ведь ученый, человек, приученный мыслить методично, поэтому хочу вас предостеречь от одной ошибки, которую очень часто совершают аспиранты на первом году обучения». Залете двое головы, одна мыслишка. И все не оперившисься, профессор абсолютно уверен, что она одна единственно правильная и начинает усиленно подгонять под нее факты. Подобное видение проблемы неверно. Оно чревато ошибками, следует смотреть широко, охватывать все поле сразу, а не один сантиметр. Вот вы считаете Настю убийцей, да? Это абсолютно бездоказательно. Почему? «Но я же уже излагала свои соображения. Смерть нескольких женщин, появление незадолго до кончины, около них шатенки. Простое совпадение, и потом темноволосых людей море. Но не следует зацикливаться на одной версии», перебила меня Эра Вадимовна. «Знаете, мне пришла в голову замечательная идея». «Какая же?» – поинтересовалась я. «У нас в музее Инии находится... Известное количество каракомы. Растение невероятно ядовитое, поэтому, естественно, его нельзя взять просто так. Существуют строгие правила отпуска средства из спецхранилища. Назад исследователь может вернуть чуть меньше, чем брал для изучения, но тогда он обязан представить свои записи, завизированные начальником лаборатории. Ну, допустим, получил на руки 2 грамма, сдал один, а второй израсходовал в процессе опытов. Нужные бумаги прилагаются. Это, конечно, очень общо, но, по крайней мере, вы теперь понимаете, что просто так утащить некоторое количество каракома никак нельзя. Следовательно, если вы считаете Настю убийцей, значит, нам нужно понять, где она раздобыла яд. Напрашивается ответ в музее. Там в экспозиции представлен плод. Естественно, витрина тщательно заперта, но Настя может воспользоваться ключом. Думаю, она знает, где он хранится. Я вскрою витрину и проверю. Если там лежит простой сахар, а по внешнему виду отраву трудно отличить от него. Тогда один разговор, но, коли там настоящая каракома, следовательно, Настя тут ни при чем. Эра Вадимовна посмотрела на меня торжествующим взглядом. «Очень интересный подход», — одобрила я. «Но у меня назрел вопрос. В Полинезии эту ядовитую штучку легко достать?» Эра Вадимовна недоуменно хмыкнула. «Да, каракома не растет в городах, но в сельских районах встречается часто». «Почему же тогда местное население поголовно не отравилось?» Эра Вадимовна снисходительно улыбнулась. Вообще-то это глупый вопрос. Вам придет в голову есть бузину или волчьи ягоды? Они весьма привлекательно выглядят, а трогать борщевик станете? Нет, конечно. Позвольте поинтересоваться, почему? Ягоды очень ядовитые, об этом все знают, а борщевик так обожжет, что потом год лечиться придется и останется рубец. Вот и ответ на ваш вопрос. Полинезийцы знают, что каракома несъедобна. Но почему же она попала в музей экзотических растений, если ее легко добыть? Душенька, терпеливо ответила Эра Вадимовна. Уж и не знаю, существует ли в Полинезии собрание экзотов растительного мира, но если оно там есть, то каракома в экспозиции не будет. Туда стопроцентно угодит наш борщевик в копе с бузиной. Вот они там будут самой настоящей экзотикой, понимаете? Я кивнула. «Конечно, а теперь послушайте меня. Настя часто ездит в Полинезию. Ей нет необходимости воровать каракому в музее или в лаборатории, а она просто купила ее в какой-нибудь глухой деревеньке или сорвалась с дерева и привезла в Россию». Эра Вадимовна покачала головой. «Все не так просто. На границе не пропустят плоды каракома без соответствующих бумаг. Вывоз растений, сложная бюрократическая процедура, даже самое обычное яблоко отберут. Таковы правила, и действуют они во многих странах мира».